Глава четвертая. Первые дни. высылки Пушкина, друзья его, ужаснулись. Но у него были и недруги. Смутные слухи о неполадках в Одессе давно уже доходили на север. Булгаковы, братья-почтмейстеры из обеих столиц, переписываясь, передавали друг другу беглые новости. Константин Яковлевич писал из Петербурга в Москву Александру Яковлевичу. «Кто-то сказывал новость», Сказавший, слышал, от кого не знаю, что молодой поэт Пушкин застрелился, и от себя не без сожаления прибавлял, он, может быть, душу свою погубит, а тело — никогда. Брат, в свою очередь, не поверивший слух о самоубийстве и уже знавший о высылке, отвечал ему так, «О Пушкине никто не пожалеет. Кажется, Воронцов и добр, и снисходителен, а и с ним не ужился этот повеса». Будет, живучи в деревне, вспоминать Одессу, да нельзя уже будет пособить. Василий Львович предполагает, что это убьет отца. Иначе писал жене Вяземской. Я надеюсь, что Пушкин никогда не будет убит, разве каким-нибудь животным, и даже пошучивал. А если он застрелился, то надеюсь, что мне завещал все свои бумаги. Если и вперед застрелится, то прошу его именно так сделать. Бумаги мне, а барыж кому он назначит? Вот так. Теперь умираем тебе сколько хочет, я ему не помеха. Но от шутки переходил и к негодованию. Александру Ивановичу Тургеневу писал он, узнав о высылке, кто творец этого бесчеловечного убийства? Или не убийство заточить пылкого кипучего юношу в деревне русской? правительство верно было обольщено ложными сплетнями. Да и что такое за наказание, за вины, которые не подходят ни под какое право? Неужели в столицах нет людей, более виноватых Пушкина? Сколько вижу из них обрызганных грязью и кровью? А тут за необдуманное слово, за неосторожный стих придают человека на жертву. Да и постигают ли те, которые вовлекли власть в эту меру, что есть ирка в деревне на руси должен быть богатырем духовным чтобы устоять против этой пытки страшусь за пушкина да зачем не позволить ему ехать в чужие краи а между тем не устаали скрипети казенные перья отправив свое предписание о высылке пушкина воронцову миссферода посла с него копию и генерал губернатору псковской и прибалтийских губерний маркизовал пачи сопроводив письмом, где рекомендовал принять по отношению к Пушкину надлежащие меры строгости, дабы привести на стезю добродетели и успокоить избыток воображения. Паулучи тотчас предписал псковскому гражданскому губернатору Адеркасу учредить надзор над Пушкиным, как только он приедет. Пушкин в Псков не явился и, махнув рукой, прикатил прямо в Михайловское. Это было уже ослушанием, и Адеркас, как только узнал о приезде своего подопечного, сделал распоряжение о его в СКОВ, а надзор за ним поручили близкому соседу Пушкиных по имению Ивану Матвеевичу Рокотову, тому самому, о котором вспомнив его, Анна Николаевна Вульф Молвила, си Рокотов был холост, недалек, молодился, французил, хоть плохо знал по-французски и вообще любил держать тон ему было уж за сорок брюжшко он имел основательное но все еще сильно ухаживал причем особливо любил девушек брать за локоток точно росточек словно огурчик и облизывал губы он всполошился узнав о возложенном на него поручении И хоть состоял молодые годы при русском посольстве в Дрездене, а потом служил даже в секретной экспедиции коллегии иностранных дел, но поручение это показалось ему чересчур щекотливым. Он решил отказаться, ссылаясь на нездоровье, и тотчас поскакал к высокочтимому Сергею Львовичу. В Михайловском шли все еще тихие первые дни. Пушкин сказал о своей высылке только брату. Они вообще были теперь неразлучны и часто бывали в Тригорском, куда возвратился из Псковской отлучки и Алексей Вульф. Мысль о побеге, раз зародившись, весьма процвела. Вульфа в нее, впрочем, не посвящали и строили разные планы только вдвоем. Сергей Львович отчасти подозревал что-то неладное, но все же был уверен, что Александр просто в Одессе поссорился с Воронцовым и плюнул на службу. Тем непонятнее сначала были намеки приехавшего удивительно не к кстати, перед самым обедом соседа, и тем потрясательней оказалась открывшаяся внезапно ужасная правда. рокотов начал издалека. Как он поистине счастлив, что сын возвратился к отцу, и как сожалеет, что не застала знаменитого баяна нашей славной эпохи, который, конечно, простите за откровенность, иногда позволяет себе нечто такое, как бы сугубо французское, что в политическом климате севера, склонным к морозам, несомненно, однако ж, как он надеется, войдет с берега. Сергей Львович с утра был расстроен. За завтраком подали несвежие яйца. Это было еще терпимо в городе, но не в деревне же. Масло опять пересолили. лёва вчера разорвал новые панталоны и скрыл это. Крысы ночью скреблись. А теперь еще этот пропахший, а под льдоком сосед тоже разводит что-то не слишком понятное. Явно что тянет к обеду и, наконец, выждав, любезно, но прямо спросил, какое же, собственно, дело привлекло почтенного гостя в скромное их обиталище. Несомненно, обед был готов, но к обеду, пожалуй, надо вина, а вина было мало. Да и, кроме того, этот назойливый запах тимьяна и розмарина, смешанных с комфорой, вызывал в нем легкую тошноту и отбивал аппетит. «Вы простите мою откровенность!» Рокотов даже галантно, но и смущенно пристал. «Я на себя эту роль взять не могу. Здоровье и прочее я откажусь. Конечно, по соглашению с губернским предводителем нашим Алексеем Ивановичем, его превосходительство Борис Антонович фон Адеркас предложили мне, так сказать, оба надзор за поэтом за политически вредными для общественной жизни и предосудительными, возможно, что мыслимыми, поступками ссыльного. Да, неослабный надзор, но я прямо скажу, не могу. Сергей Львович, только что мучимый голодом, а равно и томлением, что засидевшийся гость все не может уехать, сразу забыл обо всем. Все простое, житейское куда-то вдруг провалилось и страшное, дикое предстало пустыне глазам. Он слушал, не смея вымолвить слово, и жуткие картины вставали перед его воображением. Александр, его сын, по высочайшему повелению, сослан в деревню. Это морала и честь, это грозило и благополучию всех членов семьи, и в первую очередь его самого, безукоризненно чистого дворянина и подданного Неисчислимые беды стали теперь у порога. Из просто прожившейся и кругом задолжавшей семьи, но однако еще не утратившей веры и в лучшие времена, они превращались теперь в семью заклейменных, отверженных. Бедный лев, горестный мальчик, теперь нечего было и думать о его устроении по службе, все рушится, все исчезает. Бедная Ольга, какие уж там женихи, несчастная мать и убитый отец. «Каких еще ждать последних известий новому Иову?» «Я полагаю», — продолжал изливаться почтительный гость, — «я так ценю ваше мнение. Я, собственно, даже не сомневаюсь, что вы одобрите это решение». И тут он замолк. «Что же тут одобрять или не одобрять?» — рассеянно вымолвил Сергей Львович. «Я не смею судить веление свыше. Воля монарха священна». И неистовство надо смирять. Мелкие капельки пота выступили на его впалых висках. Гость поглядел на него с изумлением и почти что с испугом. «Да ведь я не о том, я о себе, я о своем, простите, за откровенность решении. Как вы это одобрите?» «Да вы ни о чем разве не знали?» «Я принял его как блудного сына по дочьую кровлю». — отвечал Сергей Львович, уже декламируя и в том находя какую-то точку опоры. — Я этот приезд его понял, как глубокий порыв, как раскаяние. Я принял его. Я человек широкого взгляда, истинных чувств. — Я высоко ценю ваше мнение, — поддакнул на всякий случай воспитанный гость. Хозяин же хоть и глядел на него, но, минуя его, и говорил сквозь него, как сквозь воздух. И что же, я узнаю, как в древних трагедиях, от лица постороннего. Так накатурных фигляр, глубоко равнодушной рукою, наносит удар в самую грудь. Едва Сергей Львович в эту минуту сколько-нибудь сознавал, как глубоко неуместны были все эти высприняя его излияния. Рокотов даже несколько съежился, он древних трагедий не знал, но не мог не почувствовать себя неудобно в неожиданной роли фигляра с проезжей дороги. Он не знал, что ему делать, как поступить. Наконец он поднялся и в замешательстве одернул фалдочки фрака. Конечно, и он не отказался покушать, но бог с ним совсем с обедом. Хорошо еще сына не встретил. Говорят, что он с палкой не расстается. Отставной дипломат трусил определенно но и был обозлен, оскорблен. Ему-то хотелось погорцевать, порисоваться своей душевной тонкостью, и вдруг этакой неожиданный оборот. И он уже понемногу начал было пыхтеть, набираясь в воздуху и отваги, чтобы каким-нибудь изысканным, но и не лишенным язвительности оборотом восстановить благородство своей первоначальной позиции — как внезапно донесся до слуха его топот копыт. Он глянул в окно. Два молодых наездника ловко соскочили с камней. У него подпрыгнуло сердце, и, пробормотав нечто невнятное, он бросился к выходу, чтобы не присутствовать при сцене между отцом и сыном и чтобы не подвергнуться гневу последнего за невольное свое разоблачение. Он мечтал ускользнуть совсем незаметно. Братья Пушкины заняты были еще лошадьми. Но лев увидал его сразу и весело крикнул «Что, уже пообедали? Иван Матвеевич, здравствуйте!» я отрекомендовал «Мой брат Александр» — Иван Матвеевич Рокотов. У Александра в руках не было палки, но он энергично только что свистнул по воздуху коротким хвостом, и пока подходил, Рокотов мысленно поминал царя Давида и всю крот сего. Все ему вдруг Он белого дня стал казаться сплошь фантастическим и, значит, возможным. Пушкин к нему подходил не торопясь, краски играли на лице его, он был разгорячен быстрой ездой и, конечно, был в настроении самым миролюбивым, даже веселым, но к незнакомому человеку, про которого только слыхал, правда, смешное, все же приближался, не улыбаясь, несколько сдержанно. Рокотов видел все это. Но и эту игравшую силу, и самую сдержанность воспринимал он невольно как напряженность. Изгнанник к нему не подходил, а подступал, как бы готовясь к удару, к прыжку. Не сводя с Пушкина глаз, смутно он ощущал, что за спиной еще было пространство, куда в случае надобности можно и отскочить. — Я уже слышал о вас, — приветливо сказал Александр Сергеевич, пожимая его завлажневшую руку. В Тригорском только разговору, пожалуй, что о любезном соседе. Рокотов сразу осел и размяк, как ребенок. Он тем уже был счастлив сейчас, что никакой непосредственной опасности не было. А тут еще эта любезность. — Помните, полностью что вы? — запел он с величайшей медовостью в голосе, совсем не заметив насмешки. — А давно ли вы прибыли? А не ваша ли эта коляска? Пушкин взял его под руку и, подведя, стал показывать одесской свой экипаж. Перепуганный было гость расцветал. Его уже начинало томить желание оказать какую-нибудь приятность очаровательному молодому хозяину. Он хотел бы сказать, как я могу согласиться быть соглядатой ваших поступков, когда я успел душевно вас полюбить. Я так дорожу вашим мнением. Но тема была щекотлива и как-то непроизвольно у него вырвалось нечто гораздо более существенное. — А не продадите ли вы мне вашу коляску? Она, извините за откровенность, мне пала на сердце. Пушкин обрадовался. У него не было денег или очень мало их, что все равно. — Охотно? Пожалуйста. — А ваша цена? — А вот я спрошу у Никиты, сколько он заплатил. «Вы не обедали? Пойдемте обедать». «Нет-нет, я прошу извинения, я очень спешу, к тому же у меня ревматизм, изволите слышать, а подальдок в самом деле и на дворе благоухал». В эту минуту в окне показалась фигура отца. Он успел уже несколько прийти в себя после внезапного потрясения. Хорошая порция первоклассной риторики всегда его успокаивала. И когда на дворе увидел он Александра, он только подумал, как ни в чем не бывало. Каков молодец! Но, услышав, какой оборот принимает разговор о коляске, он весь насторожился и постепенно стал все сильнее тревожиться, как бы сын не продешевил. — Подойди, Александр, — сказал он, не вытерпев. Тот подошел, и, наклоняясь из окна, Сергей Львович стал быстро и успешно шептать. — К обеду его не зови, мы уж простились. Обед опрокинули в кухне. чат смрад. Как жалко. я как раз очень проголодался. Молчи. Я знаю, Никита мне говорил, полторы тысячи. Так и скажи. Коляска, конечно, стоила меньше. Но Александр Сергеевич так и сказал. Он поверил отцу. Рокотов выслушал, болезненно сморщился, то ли от ревматизма, то ли от непомерной цены но закивал утвердительно и начал поспешно прощаться. Пушкин был рад нечаянной сделке с коляской. Был также доволен своей находчивостью и сам Сергей Львович, хоть и несколько жаль, что заготовленные речи пропали. У него уже была возникла целая сцена, как благородный отец клеймил нечестивого сына, но эта коляска спутала карты. Разговор между ними все же произошел. Но он не развернулся в трагедию. Сын никакого не совершал преступления, а не говорил, чтобы отца не тревожить, и только. В завершении всего и Надежда Осиповна, узнав о событии, хоть и очень была огорчена, но не разгневалась. Лишь на мгновение глаза ее остро сверкнули, и выпрямилась лебединая шея. — Предки мои всегда были гонимы, — гордо произнесла она. «А мой дед Араб два раза и со службы бегал!» Тут Александр рассмеялся, встал с места и поцеловал сухую и желтую ее прелестную руку.